Глава 9. А на следующий день ты вкалывал в шахте? Нет, следующий день я провел на охоте. Утро началось не с кофе, а жаль. С удовольствием бы выпил сейчас большую кружку кофе, сидя на лавочке во дворе и любуясь рассветом, понимая при этом, что спешить тебе никуда не надо, а впереди еще весь день. Мечты, мечты. «Вместо этого я с топором в руке изображал из себя горного козла, карабкаясь в гору. А ведь тут и со свободными руками можно шею свернуть, достаточно оступиться, и покатишься под горку, как тот колобок». Шли практически налегке, разве что в местном аналоге мешка болталась, завернутая в ткань краюха хлеба, да в глиняной фляжке булькала вода. Вот и все припасы. Оружие тоже лишнего не взяли». Кая несла с собой лук и стрела, да до меня окликнул вдогонку кузнец и вручил забытый топор. «Привыкай, мол». Ну, я и привыкал потихоньку, и мне это не слишком нравилось. Вот никогда не понимал тех, кто грезил древним оружием. По сути, весит как автомат, а чтобы кого-то им одолеть, упреешь. Нет уж, достижения цивилизации не зря придумывали умные люди. Правда, мне сейчас до этих достижений, как до Китая ползком а если учесть, что и Китай сейчас в другом мире. Но это я так, ворчал от усталости и недосыпа. И все равно улыбался, понимая, что сегодня ночью изобрел для себя шанс на выживание и, как следствие, возвращения домой. И пусть книжные герои лезут на недругов с мечом, впервые взяв его в руки. А я вполне себе настоящий, поэтому мне этот же меч куда-нибудь засунут и провернут. Видел на днях, как местные дети тренируются. Страшно представить, что они с этими железяками смогут творить лет в двадцать. За всеми этими размышлениями не заметил, как наступил накачающийся камень, чуть не упал, благо спутница моя и выспалась, и повнимательнее меня была, а потому успела подать руку. Устоял и продолжил подъем, только теперь больше смотрел под ноги, ну и немного по сторонам. А посмотреть было на что. Одна природа острова при взгляде на нее сверху чего стоила. Огромное лоскутное одеяло всех оттенков зеленого и желтого устилало немалую территорию и лишь местами разделялось на фрагменты линиями небольших речушек, стекающих с гор вниз, к морю. По моим прикидкам, этот остров был в несколько раз больше, чем тот, на котором я оказался изначально, как, впрочем, и город на нем расположенный. Впервые я увидел, как живет коренное население, а не гости племени, хоть и издалека, и увиденное очень сильно отличалось от того, что было доступно моему взгляду в посаде. Даже дома и те отличались. Признаться поначалу, я думал, что здесь просто не заморачиваются с капитальными строениями, но увиденное сейчас заставило меня пересмотреть свое мнение. Дома в городе строили вполне себе крепкие, деревянные или каменные, маленькие или из нескольких этажей, но объединяло их одно, такое жилище пинком не развалишь, да и тараном сильно не сразу. «Кая, давай передохнем», — попросил я спутницу, «посмотреть хочу». Девушка только кивнула и остановилась, не переспрашивая. Надо сказать, что с каждым днем мы все лучше понимали друг друга. И не только потому, что я узнавал все больше и больше местных слов. Скорее, мы просто приспособились». Появились понятные обоим жесты, которыми неизменно сопровождалась речь, и мимику научились понимать лучше. Боюсь, что когда вернусь домой, не сразу избавлюсь от привычки размахивать руками во время разговора и рожи корчить. Но я подумаю об этом позже. А город Туземцев между тем уже проснулся и вовсю кипел жизнью. В этих краях вообще все вставали рано, не позже рассвета. И ложились тоже рано. Но это как раз таки объяснимо. Лампочку Ильича тут еще не изобрели, даже ее магический эквивалент. А если и изобрели, то в эти края доставить забыли. Вот и торопятся местные жители успеть сделать все дела, пока светло. Кто-то работает, кто-то дома хозяйничает, а кто-то на рынок за покупками пошел. Да, здесь был рынок, самый настоящий. Только устроен был совсем по-другому, не так, как у нас принято. Никакой тебе скученности... Никакого столпотворения, просто отдельная улица, на которой, по-видимому, располагались мастерские. И рядом с каждой мастерской стоял капитальный прилавок с навесом, на котором и лежали товары. И никто не стоял, не караулил вещи. Люди спокойно работали, а когда подходил покупатель, то брал в руки колотушку и бил в висящую прилавка гонг. «Идем, надо успеть вернуться до заката», — прервала мое наблюдение Кая. «Ночью тут лучше не ходить». «Почему?» — по привычке уточнил я. «Съедят», — равнодушно пожала плечами девушка. «Ночью из дверей часто выходят хищники». Из дверей насторожился я. Потом отмахнулась девушка и, не дожидаясь меня, продолжила карабкаться вверх. Ну и я, глядя на нее, перестал изображать из себя туриста. Подобрал топор и полез, внимательно смотря под ноги да по сторонам. «Мало ли что тут водится» раз есть ночные хищники то наверняка найдутся и дневные свято место пусто не бывает к тому же шли мы все таки на охоту поскольку разбуженная девушка сосна не сразу поняв что мне нужно услышав мою просьбу только отмахнулась а перед тем как идти в горы дала детям племени задание насобирать хрусталя чем больше тем лучше на мое же удивленное замечание мол нормально ли детей отправлять на такое дело пояснила что они знают где взять Шли долго, кое-где по пути попадались вполне себе удобные тропы, а кое-где приходилось карабкаться по расщелинам до да но до вершины мы добрались, и даже никто не свернул себе шею. А сверху нам открылся вид на ровную долину, покрытую сочной зеленой травой, с гуляющими по ней стадами каких-то травоядных, похожих на тех, что я уже видел на своем острове. Мы за ними, удивился я, показывая рукой на стадо, пасущееся ближе всего к склону. Я думал, что за драконом каким идем. Прям так торжественно вчера объявила. «Дракона убивать нельзя!» Резко повернувшись ко мне, эмоционально высказалась Кая, а потом и вовсе принялась меня отчитывать, даже забыв, что я ее не понимаю, когда говорит быстро. «Понял, понял. Я поднял ладони в восстанавливающем жесте. Все, успокойся. Я же не знал, что у вас это табу. Э, нельзя в смысле». «Табу!» — резко кивнула девушка, добавив слово, означающее усиление только что сказанного. «А если он сам на тебя напал?» «Драконы не нападают на нас», — отрезала девушка, а потом смутилась, видимо, вспомнив то происшествие в море. «Не нападали раньше, даже помогали, показывая, где берег». «Как дельфины?» — спросил было я, но так и не смог объяснить девушке, что значит это слово. «А есть ли они в этом мире понятия не имел?» Вот и не смог подобрать аналогию. На этом дискуссия стихла. «Ждем», — коротко бросила Кая, и, положив свой мешок на камни, села, вытянув ноги. «Кого ждем?» — опять уточнил я, усаживаясь рядом. «Хищников». Очень емкое и доходчивое объяснение. Кивнул я и, расчистив подошвой ботинкой землю от камней, подобрал тонкую ветку, а потом задумался. Что я знал о конструкции оружия? По сути, не так уж и много. Нет, автомат я, наверное, и с закрытыми глазами смогу разобрать и собрать. Никогда не пробовал, правда, но процесс отработан до автоматизма, так что не проблема. Вот только разборка эта не неполная, и сам механизм я себе даже не представлял. Знал только, что пороховые газы при выстреле приводят в движение поршень, а уже он двигает, хм, все остальное. Емкие знания, да. Нет, как вполне себе современный пользователь интернета, я не раз видел разные видео и фото изделий оружейников, и даже компьютерную графику где было показано все это в разрезе, не раз наблюдал, а ведь там и движение всех мелких деталей в момент выстрела было прорисовано, но опять же, как истинный пользователь интернета, я все это посмотрел, оценил и сразу забыл, переключившись на другую, более насущную информацию. Нет, общие принципы помнил, но детали, в этом мы, поколение гаджетов и интернета, отличаемся от предков. Нам не надо запоминать, мы все можем выяснить, только взглянув на экран монитора или в телефон. Зачем нам помнить? Еще школьником я знал на память все необходимые телефонные номера и даже не подглядывал в блокнот, когда нужно было кому-то позвонить. А сейчас? Сейчас разбаловался, только свой номер и помню. Просто потому, что его иногда нужно продиктовать, а так бы и его не знал. Так и сидел, ругая себя за то, что, имея возможность, не запомнил ничего полезного, добросал да иногда взгляд вниз, на поле, где мирно паслись травоядные. Никаких хищников не было и в помине, может, они прятались в траве? Антилопы или, как там называются эти животные, судя по их спокойному виду, тоже никого не видели, хотя и постоянно кто-то из стада поднимал голову и обозревал окрестности, готовые в любой момент сорваться с места в конце концов я плюнул и полностью погрузился в изобретательство рисуя каракули на земле и тут же их стирая готовься спускаться неожиданно толкнула меня в бок кая скоро я всполошился но внизу все так же было тихо и спокойно антилопы паслись трава колыхалась от ветра и никаких признаков угрозы для травоядных я не видел обернулся было к девушке чтобы спросить в чем дело но тут увидел что смотрит она не вниз а вверх, а подняв глаза, увидел над полем самый настоящий воздушный шар, причем летел этот неопознанный объект прямо в нашу сторону. «Да охренеть!» — выдохнул я, — «вот тебе и средневековье!» «Что?» — не поняла девушка и, повернувшись ко мне, застыла в ожидании ответа. «Ты уже видел такое? Они водятся где-то еще?» «Кто водится?» — опешил я. «Это шар. На шаре люди, точнее, под шаром. «Где люди?» – опешила Кая. «Эти звери никогда не удаляются от дверей далеко, а люди в долину не ходят, редко ходят. Они не могли съесть людей». «Эх ты, дитё дремучее!» Усмехнулся я и снисходительно посмотрел на Каю, приготовившись прочитать девушке лекцию о воздухоплавании и аппаратах легче воздуха. Но шар за время разговора приблизился, и я счёл нужным заткнуться. Просто потому, что под шаром не было никакой гондолы. Просто здоровенный пузырь с относительно маленькой головой внизу. И у этой головы были глаза и зубастая пасть. «Охренеть! Дайте две!» — выдохнул я пораженно. «Не, две не надо, нам одну бы донести», — возразила Кая, внимательно следя за летящим чудовищем. «Так мы на это охотимся!» Зубастый воздушный шар уже завис как раз над мирно пасущимся стадом, Замер ненадолго, а после, выпустив вокруг себя облако пара, быстро уменьшился в несколько раз и стремительно начал падать вниз, ускоряясь с каждым мгновением. А потом шмякнулся прямо на стадо пасущихся антилоп, придавив собой сразу двух. «Ну ни хрена себе тут орлы мутировали!» «Идем!» — вскочила на ноги Кая и, подхватив лук, начала быстро спускаться вниз. «Пока он ест, ничего не видит вокруг». Я только покачал головой, прикидывая маршрут спуска, и кинулся следом, хватаясь руками за растущие то там, то тут небольшие деревья и кусты, чтобы притормозить и не покатиться кубарем со склона, который хоть и был более пологим, чем тот, по которому мы поднимались, но все же. Пару раз я все же не удержался на ногах и прокатился по склону вниз, но оба раза утыкался подошвой сапог в ствол очередного дерева и останавливался. И все равно, как бы я не спешил, но девушку так и не обогнал. Нырнул в высокую по пояс мне траву, когда Кай уже вовсю кралась по полю. Хорошо, хоть четкий след от примятой травы за ней остался, а то бы разминулись. Так и добрались до места першества неведомой летающей твари. И застыли, сидя в траве, в ожидании чего-то. Я, если честно, не особо понимал, что творится, но покрепче сжимал топор, остро жалея, что нет с собой гранатомета. Уж больно крупная оказалась тварь, размером со слона, наверное. Видел бы хоть раз слона, сказал бы точнее. А еще я не понимал, почему медлит Кая и для чего ей лук со стрелами, если есть магия. Долбанула бы пару своих заклинаний промеж глаз твари, и привет. Хотя со стороны, где мы засели, как раз глаз-то и не видно. Скорее видна противоположная часть туловища, не вход, а выход. Да уж... А между тем тварь вполне себе успешно насыщалась, с голодным урчанием глотая куски убитых антилоп и мерзко чавкая на всю округу. Я подобрался поближе к девушке и жестами предложил ей обойти твари напасть, пока она нас не заметила, но Кая только замотала головой, делая страшные глаза. Ну а я просто сел на колено и, приготовив топор, стал ждать. Кая все же местная, ей виднее. Я оказался прав потому что через некоторое время, когда шар наелся, у него на, хм, спине открылось отверстие, в которое со свистом стал всасываться воздух, а складки кожи, которыми было покрыто все тело чудовища, начали потихоньку расправляться. Кай же быстро вскинула лук и, достав из колчана на боку стрелу с хрустальным светящимся наконечником, выстрелила прямо в дырку. «Рев чудовища чуть не оглушил нас», Благо, оборвался он достаточно быстро, и хищный шар, дернувшись несколько раз, застыл безобразной кучей. А у нас началась грязная работа. Кая, вооружившись ножом, надрезала шкуру, а я тянул, что есть силы. Так и трудились, укладывая рулоны кожи рядом, пока не собрался внушительный объем. Причем сама шкура была поразительно легкая, но при этом с трудом поддавалась острому, как бритва ножу. И все же меня не оставлял вопрос. Почему нельзя было грохнуть тварь магии без этих сомнительных методов? Впрочем, когда я все-таки спросил во время отдыха, Кайя мне объяснила быстро и доходчиво. Просто взяла и швырнула заклинанием в рулон заготовленной шкуры, и ничего не произошло. А я-то думал, очередное табу. Провозились с этим делом почти до заката. Солнце уже приблизилось к горизонту, когда мы связали между собой рулону с кожей, и, взвалив на себя груз, отправились в обратный путь. Причем Кая заметно нервничала, постоянно оглядываясь назад. «Кого ты ждешь?» – не выдержал, наконец, я. «Очередную летающую тварь?» Змеи? в очередной раз оглянувшись, призналась девушка. «Ночью будут змеи». «Ты боишься змей?» – удивился было я, но ответ принял всерьез. «Мало ли, что я еще не знаю об этом мире. Может быть, здесь змеи такие, что даже бывалые воины бледнеют от страха, но и молодые магички тоже». На скалах мы оказались аккурат в темноте и не сговариваясь рухнули на камни отдохнуть. Марафон дался мне трудно, даже ноги подрагивали от напряжения, а уж в груди все горело огнем. Я отодвинулся от девушки и сплюнул вниз югучую слюну, а потом посмотрел назад на поле и увидел, как сразу в нескольких местах среди травы сверкают небольшие молнии. Что это? Змей. Коротко пояснила девушка, пытаясь отдышаться. Бег в гору и ей дался нелегко. Вот это змей! выдохнул я, пораженно глядя на поле, Что у вас тут за звери-то такие? Не у нас, они приходят через двери, устало пояснила Кая, так же, как и те, на кого мы охотились. Да что за двери-то такие? возмутился я, начиная уже, впрочем, догадываться. Ты обещала показать. Вместо ответа девушка молча показала рукой назад и в сторону. А обернувшись, я уже без особого удивления увидел огромный портал, который слегка светился в темноте. Двери есть на всех островах. Через них приходит магия, через них приходят звери. На каждом острове своя дверь. От зверей мы получаем пользу. Тут Кая запнулась и, взглянув мне прямо в глаза, закончила небывало длинную для нее речь. «Через нашу дверь прошел ты».